Ему с трудом удавалось сосредоточиться на своей работе. И лишь усилием воли он заставлял себя исполнять свои обычные служебные обязанности. Он перестал встречаться с друзьями, часто вечерами сидел в одиночестве перед остывшим камином, вспоминал Кэрол или размышлял над превратностями и жестокой судьбы, нанесшей ему такой неожиданный удар. Он никак не мог поверить в то, что все это случилось не на самом деле». В глубине души Чарли все еще лелеял надежду, что увлечение Кэрол окажется непродолжительным, что оно пройдет так же неожиданно и быстро, как проходит весенняя лихорадка, и что в один прекрасный день Кэрол выздоровеет. В конце концов, Саймон мог бы разочаровать ее каким-то своим поступком или словом, неожиданным проявлением стариковского упрямства или подозрительности. Наконец... Он мог вообще оказаться не тем, за кого она его принимала. Чарли молил Бога, чтобы что-то заставило Кэрол изменить свое мнение о Саймоне, разочароваться в нем. Но все было тщетно. Наоборот, они выглядели очень счастливыми, довольными. Во всяком случае, на фотографиях, газетах и журналах, которые Чарли со злобой рвал на клочки и швырял в камин. Его тоска и боль стали такими сильными, что порой Чарли казалось еще немного, и они прикончат его. Острое чувство одиночества не оставляло его ни на мгновение, и даже ночью Чарли иногда просыпался от звука собственного голоса, завозчивого ее по имени. Когда эта пытка становилась невыносимой, Чарли звонил ей, но это да ему еще большее страдание. Даже по телефону голос Кэрол звучал так пленительно, что у Чарли горло перехватывало судорогой, ноги становились ватными, а на лбу выступали крупные капли пота. Иногда он притворялся, будто Кэрол уехала в командировку или на выходные, что она уже едет домой и вот-вот откроет дверь и войдет. Но это ему не помогало. Не помогало потому, что Кэрол не возвращалась. Наверное, он потерял ее навсегда. Дом, который они вдвоем когда-то с такой любовью благоустраивали, выглядел теперь неопрятным, заброшенным. Кэрол забрала все свои вещи, и ничто уже не выглядело таким, как когда-то. Ничто не напоминало о прежних счастливых временах. Чарли чувствовал себя здесь словно на пепелище своих надежд и желаний. Все его мечты оказались разбиты вдребезги, жизнь лежала в руинах. У него не было никакого желания собирать черепки, чтобы строить ее заново. Чарли ни во что больше не верил, ни на что больше не надеялся. Коллеги Чарли по работе не могли не заметить происшедшие с ним перемены. Бледный, исхудавший, с темными кругами под глазами и потухшим взглядом, он являл собой жалкое зрелище. Чарли стал раздражителен, нестерпим. Часто принимался спорить из-за пустяков, на которые раньше не обратил бы внимания. С друзьями он перестал встречаться, а если его приглашали на вечеринку, отвечал неизменным отказом. В глубине души он был уверен, что все его друзья давно очарованы Саймоном и приглашают его только по привычке. Или, что было еще хуже, из жалости. Сам он не желал ничего слышать ни о Саймоне, ни о Кэрол, а слова сочувствия были ему не нужны. Несмотря на это, он никак не мог удержаться. Он прочитывал все сообщения в уголке светской хроники, в которых говорилось о них.